Какая странная зима. Через неделю Новый год. Местами где-то видна трава, И муха по стеклу ползет. Я думаю, как там медведь Без снега одному берлогу не согреть, И наш домашний рыжий кот Мурлыча рвется в огород.